Глава вторая В себя он приходил медленно, будто выныривая из густого, как кисель тумана. Болела голова, тело ныло, как после суток тренировок в учебном лагере танцующих с мечами. Руки и ноги онемели, и почти не слушались. Не получалось даже просто пошевелиться. Что-то мешало. Да он же связан. Вспышка света, удар силы. Так это была ловушка. Молнии пронеслось в мозгу. Райан тряхнул головой, отгоняя остатки мути в глазах, и осмотрелся. Он лежал крепко скрученный по рукам и ногам, Прямо на каменном полу, видимо, той самой комнаты, в которую они так стремились попасть. «Плохо. Где танцующие с мечами?» Райн повернул голову вправо и увидел у стены, лежавшая в невозможной для живого человека позе тела. «Чуть дальше ещё одно. Так, понятно. Видимо, отряд сопровождения уничтожен полностью». В груди закипала бессильная злость. «Кажется, наш гость наконец-то соизволил прийти в себя». Раздался слева насмешливый хрипловатый голос, от звука которого Райан вздрогнул всем телом. «Не может быть». «Нет, это невозможно». Райан выгнался и невероятным усилием перекатился на бок. У дальней стены напротив узкого, как бойница окна, стояли двое. Высокий, поджарый мужчина в небрежно накинутом сером плаще и облаченный в белой одежды седобородый старец, при виде которого кровь застыла у Райана в жилах. «Что за птичка попалась в твои силки, Норман?» Поинтересовался старец, подходя ближе и впиваясь пытливым взглядом связанного. «О, вам понравится, ваше святейшество!» В голосе говорившего прозвучали торжествующие нотки. «Ба! Да это же главная ищейка темных собственной персоной!» На бледных губах старца заиграла холодная улыбка. «Надо же, какая удача! Ты просто превзошел сам себя, видящий!» «Благодарю вас, ваше святейшество!» Подобострастно поклонился его собеседник. «Понтифик!» Райн дернулся, как от удара и всем существом потянулся к источнику. «Ничего. Пустота. О, нет, темный. Даже не пытайся использовать силу. Она не услышит тебя». Насмешливо раздалась над ним. Глава клана ищущих с трудом сдержал рвущийся из горла рык. В руке у старца покачивалась на шнурке его гемма. Заключенная в сияющую белую сферу. «Это конец. Так глупо провалить операцию. Как же это возможно? Весь конклав во главе с верховным жрецом должен быть в Ассирите. Но он здесь. — Тебе попалась крупная рыба, Норман, — продолжил старец задумчиво. «Сведения, которыми он располагает, будут нам очень полезны. Подготовь его к обряду познания». «Ха! Не дождетесь!» — проносится Урайна в голове. «Уж это-то он предусмотрел. Полок мрака не снимет даже понтифик». «Э, ваше святейшество...» — С этим возникли некоторые сложности, — замялся Норман. — Боюсь, он успел закрыться. — Как неудачно, — недовольно поджал губы старец. — Ну что ж, тогда приступай к реализации основной части плана. Для наших целей глава клана ищущих подойдет великолепно. «Слушаюсь, ваше святейшество!» — склонил голову светлый. Понтифик протянул видящему шнурок с геммой, повернулся и направился к двери, но уже на пороге обернулся и добавил. «Не забудь как следует почистить его память. Он не должен вспомнить о нашем приятном общении». Дверь бесшумно закрылась. «Вот мы и встретились, Райан! Сколько лет, сколько зим! Ты рад, не правда ли?» Повернувшись к пленнику, усмехнулся Норман. «Безмерно!» — сквозь зубы выдавил ищущий. Светлый рывком дернул вверх веревку, сплетавшую запястье, заставляя связанные за спиной руки темного вывернуться в суставах. «Помнится, при нашей последней встрече ты обещал мне мученическую смерть», — растягивая слова, произнес он. «Не беспокойся, я всегда выполняю обещания», — прошипел Райан. Норман грубо поднял пленника на ноги и привязал конец веревки к вделанному в стену железному кольцу — затянув ее так, чтобы пленник почти повис на вывернутых в суставах руках. «Пожалуй, пока я буду занят делом, мы с тобой вполне можем побеседовать», — светским тоном заявил он. В одном из углов комнаты стоял небольшой переносной алтарь. Видящий положил на него гему и неторопливо зажег белые свечи составлявший на нем контур правильной пятиконечной звезды, символ Ильтаира. «Видишь ли, мне необходимо произвести небольшую манипуляцию с твоим амулетом, а потом и с тобой, и чтоб ты не скучал, дожидаясь своей очереди, я возьму на себя смелость развлечь тебя увлекательным рассказом». Норман издевательски поклонился. Как ты уже понял, подготовка и успешное осуществление операции захвата ⁇ моя заслуга. Подбросить вам информацию об измене, угнездившейся в чертоге тьмы, труда не составило. Сложнее, конечно, было убедить ваших агентов, что конклав отбыл Васирит. Пришлось даже показательный, торжественный отъезд организовать. Потратить на инсценировку бесценное время его святейшества. Но игра стоила свеч. Как я и предполагал, вас очень заинтересовала личность предателя. Заинтересовала настолько, что даже ты, не задумываясь, ринулся в расставленную мной ловушку. Он помолчал наслаждаясь произведенным эффектом, а потом, заговорщицки подмигнув, пленнику продолжил. «Ах да, тебе, наверное, не терпится узнать, был ли предатель на самом деле?» «Не буду разочаровывать тебя». «Был? А точнее, будет?» М -м, «Пожалуй, я поделюсь с тобой этим маленьким секретом». Он сделал трагическую паузу. «Этим предателем будешь?» Ты?» Дарайна, с трудом концентрирующегося на реальности сквозь пелену боли и бессильного бешенства, не сразу дошел смысл последних слов видящего. «Что?» — взревел он через мгновение. «Да-да. Ты не ослышался?» — спокойно продолжал Норман. «Ты будешь время от времени сообщать нам интересные сведения?» и совершать нужные конклаву действия, если можно так выразиться, в состоянии отключенного сознания. А придя в себя, даже не вспомнишь о своих маленьких подвигах». «Да что ты!» — огрызнулся Райан. «Давай, попробуй! Любое управляющее светлое плетение почувствует даже адепт-первогодка». «О, все не так просто. Ты, как всегда, нас недооцениваешь. Никакого управляющего плетения не будет. Периодически контроль сознания будет осуществляться с помощью твоего амулета», — охотно пояснил видящий. Райан хрипло расхохотался. «Ты бредишь, Норман. Темная гемма...» «Никогда не впустит в себя свет, смотря в чем он воплощен», — многозначительно возразил видящий. «Видишь ли, его святейшество сделал уникальное открытие, настоящий прорыв в области сопряжения энергий двух начал. Оказывается, темная и светлая сила могут находиться в одном носителе» не уничтожая друг друга. Ты спросишь, как удается избежать нестабильного взрывоопасного состояния непрерывного противодействия? Очень просто. Энергию одной из сторон, в нашем случае светлую, необходимо перевести в спящую фазу. И, о чудо, темная энергия уже не стремится ее уничтожить, а при грамотном встраивании плетения — И вовсе воспринимает, как часть своей. <смех> Норман водил руками над Геммой, и Райан внутренним зрением видел, как сияющие белые щупальца окутывают камень, проникают внутрь. «Нет, нет, нет, это немыслимо. Что же делать?» Судорожно билось в мозгу. Надо попытаться выяснить как можно больше. Браво! Тебя бы в академию лекции адептом читать, прохрипел он вслух. Вот только в толк не возьму. Зачем ты передо мной распинаешься? М -м -м, ничего не могу с собой поделать. Мне доставляет неописуемое удовольствие твое перекошенное от злобы лицо. Оскалившись, пожал плечами Норман. Ты ведь ни слова не вспомнишь из нашей беседы. Так что я ничем не рискую. Точно. Понтифик ведь распорядился стереть ему память. Того, что накрыто пологом мрака, светлые изменить не смогут. Но вот все остальное уберут. То есть последнее, что он будет помнить... Комната, вспышка света и боль. Нет, это недопустимо. Необходимо как-то сохранить информацию, поставить блок в памяти, так, чтобы этот индюк не заметил. Тогда события этого часа рано или поздно всплывут в подсознание. Лучше, конечно, рано, чем поздно. От мысли о роли предателя... Его передёрнуло. Тогда, возможно, он успеет что-то исправить. Но как это сделать, если он пуст, как простой смертный? Если только задействовать жизненную энергию, может и получится. Силы ведь нужно совсем немного. Райан, как любой одаренный, способен был работать не только с заемной энергией Источника, но и со своей собственной. Правда, обычно этого старались избегать. Человеческий резерв невелик. и Исчерпавший его до дна, просто падал замертво. Но сейчас это был единственный шанс. Ищущий сконцентрировался, торопливо плетя блок. В ушах зашумело. Еще немного и потеряю сознание», — понял он. И нужно, чтобы этого ни в коем случае не заметил Светлый, а то полезет разбираться, почему я вырубился, и найдет Блок. «Ничего удивительного, что тебе доставляет удовольствие издеваться над связанным», — проникновенным тоном начал Райан. «Помнится <с> при прошлой встрече, когда мне... Не мешали веревки. Я недурно тебя отделал прямо на глазах у той нервической красотки, а? Как там ее лидия, кажется. Знаешь, женщины не любят слабаков. Ведь она видела, как ты ползал на четвереньках, получив поддых. Боюсь, после этого ты. «Потерял ее расположение навсегда!» «Заткнись!» — взревел Светлый и, подскочив к Райенну, саданул ему кулаком в солнечное сплетение. Ищущий поперхнулся воздухом, в глазах потемнело, и реальность померкла».